История 32. А пользы человечеству. Пандемия коронавируса 2020 года нанесла сильный удар по экономике Китая и других стран. Характерной особенностью борьбы с пандемией в Поднебесной стал тот факт, что крупный бизнес добровольно жертвовал огромные с точки зрения обывателей суммы на закупку средств индивидуальной защиты, лечение пациентов и другие благие дела. Это наблюдалось как в масштабах всей страны, так и гиганты, как Алибаба и Хуавей, так и на региональном уровне. Например, в провинции Хэнань выделилась сеть супермаркетов Пандунлай. Понятно, что такие отчисления это всегда убыток. Однако эти предприятия получили несомненную пользу. Их финансовая мощь позволяла им жертвовать эти суммы. Ни одно из них не обанкротилось в результате пандемии. В то же время они сделали себе прекрасную рекламу и улучшили свой имидж. Теперь каждый, кто совершает покупки в супермаркете Пандунлей, будет думать, что в борьбе с коронавирусом есть и его вклад, так как потраченные им деньги были перечислены на благотворительность. Эта мысль отчасти повышает самооценку потребителя, ведь он таким образом становится причастен к большому и хорошему делу. К тому же тут ещё подключаются патриотические чувства. В результате Пандунлай приобрела несколько десятков миллионов лояльных клиентов. Это стратегема нанести самому себе увечье, сделать что-то себе во вред, на самом деле получая выгоду. Подобную тактику используют во многих других странах, в том числе в России, когда вас уверяют, что каждый десятый рубль, полученный от вас, пойдёт на благотворительность. Кому-то покажется, что верить этому наивно, но такая уловка действительно приносит результаты. Дело в том, что многие люди добрее, чем кажутся, и хотели бы совершить что-то хорошее без особых усилий. Вступать в прямой контакт с благотворительными организациями бывает сложно по двум причинам. Во-первых, самое неприятное это риск нарваться на мошенников или благотворителей-коммерсантов. Первые украдут деньги, а вторые начислят себе из полученных средств гигантскую зарплату, решат другие материальные проблемы и только оставшиеся крохи действительно передадут нуждающимся. Во-вторых, сердобольные люди зачастую сами небогаты и перечислить крупную сумму не могут или не хотят, а передавать маленькую им стыдно. Они предпочтут купить товар, на котором указано, что часть вырученных от него денег пойдет на благое дело. С одной стороны, это не очень накладно, а с другой, люди думают, что производитель товара, имея в своем штате юристов, уж точно проверил надежность благотворителей. Быть добрым выгодно, а иногда это еще и полезно. Как-то раз я принимал участие в организации чемпионата по смешанным единоборствам в одном китайском городе. Аналогичное мероприятие пытались устроить американцы, но им не удалось получить разрешение местных властей. Дело было в подаче продукта, то есть боёв зрителю. Концепция американцев сводилась к кровавым и агрессивным схваткам. Бойцы оскорбляли друг друга, обещая надрать оппоненту различные части тела и тому подобное. Все это апеллировало к низменным первобытным инстинктам и сопровождалось заявлениями типа «выживет сильнейший». Мы же с коллегами использовали миролюбивый подход, акцентируя внимание на сравнении видов спорта, что сильнее дзюдо или ушу, воспитании молодежи, пусть дерутся на ринге, а не на улице, закалки духа у юношей и других позитивных вещах. Эти и подобные моменты мы подчеркнули на переговорах с чиновниками. В результате вот относительно короткие сроки, разрешение было выдано, а чемпионат успешно проведён. Американцы, кажется, так и не получили желаемого. Я перестал отслеживать эту тему. Хотя, конечно, речь шла по сути об одном и том же продукте. Вполне возможно, американские бои были бы зрелищнее, чем наши.